Тридцать четвертое. Небо постепенно светлеет. Непрекаянные души и безымянные читатели рассеиваются. Чуть дальше члены траурного кортежа выпивают для успокоения. Над могилой задержались только две души. «Ты плачешь, дедушка?» Не знал, что привидение способно плакать. Оно способно делать все. Плакать, курить, кашлять, плеваться, пыхтеть. Главное — представить себя за этим занятием. «Церемония так меня растрогала», — признается старик, что я не сдержал слез. «Мне не понравилась речь Тома». Оба разглядывают мраморное надгробие со странной надписью. «Вот что я тебе скажу, Габриэль. Смерть принято считать провалом. Рождение — победой. Смерть ассоциируется со всем отрицательным. Рождение — со всем положительным. Но если взглянуть объективно, все обстоит с точностью да наоборот». Смерть освобождает нас от всех страданий плоти, становишься чист духом, приобретаешь легкость. Если задуматься, то родиться вовсе не так здорово. Ты покидаешь свою духовную семью ради плотской семьи совершенно незнакомых людей, о которых ничего не знаешь. В первые годы ты не в состоянии себя выразить, стоять прямо и то не можешь. Ты зависим от своих родителей, это они тебя переодевают, кормят, носят. Где гарантия, что родители не окажутся ограниченными религиозными фанатиками и не будут тебя наказывать за осуждение их обскурантизма и не займутся промыванием тебе мозгов? Возможно, тебя станут заставлять есть и пить то, что ты отвергаешь из духовных соображений — красное мясо, спиртное. Вдруг инстинкт тебе подсказывает, что это тебе вредно. Родиться даже у любящих родителей значит, как минимум, 13 лет подвергаться чужой духовной обработке со стороны близких, учителей, приятелей. Надо же, никогда не думал об этом под таким углом. Чем больше я узнаю жизнь на том свете, тем крепче мое убеждение. Смерть — это освобождение, а жизнь — вход в мир принуждения, где трудно себя проявить. Там велик риск пройти мимо того, кто ты на самом деле, то есть загубить жизнь». «Это твоя точка зрения. Я еще до этого не дошел, но я тебя слышу. Во всяком случае, по этой самой причине я до сих пор не желаю перевоплощаться. Мне и тут неплохо. В общем, довольно философии. Ты подслушал в Бестрое интересные высказывания. Мой братец уничтожил мою последнюю книгу. Тебя это огорчает? Вообще-то нет. У меня много сомнений насчет качества этого опуса. Ты сомневаешься в собственном труде?» «Конечно, дедушка. У меня страх перед работой. Я боюсь сделать неверный выбор в ее процессе. А под конец я испытываю нечто вроде отторжения сделанного. У меня впечатление, что излившееся из меня недостаточно хорошо и недостойно того, чтобы попасть на глаза широкой публики». «Я думал, ты сильнее. А, по-моему, сомнение в себе — это не слабость. Словом, если быть до конца честным, к тысячелетнему человеку у меня была куча вопросов. Я подозревал, что эта моя затея провалилась». Поэтому исчезновение этого текста меня не слишком печалит. Но кое-что все-таки огорчает. Не понимая, почему брат, не имевший представления об истинной ценности книги, все-таки ее уничтожил. Оба смотрят на могилу. «Как продвигается твое расследование моего убийства?» — спрашивает через некоторое время Габриэль. «Ночью я побывал у одного из моих лучших осведомителей. В невидимом мире ходит слушок, связанный с одним из важнейших правил любого расследования. Что за правило?» «Ищите женщину. Можно попонятнее?» «Прошел слух, что в твоей кончине виновата женщина. Те, кто про это шепчется, больше ничего не говорят и, по-моему, толком больше ничего не знают». «Откуда они это взяли?» «Понятия не имею. За что купил, за то и продаю. Но во всяком случае, это позволяет взглянуть на дело иначе». «Ты знаешь, как я отношусь к женщинам. Они недостойны доверия, как змеи с того самого эпизода с Евой и Яблоком. Признаться, твоя бабка не поспособствовала тому, чтобы я пришел к другому мнению. Я должен поделиться этим сведением с Люси. И еще. Орудие преступления — яд. Мы оба знаем, что яд — типичное оружие женщин». Мужчина отдают предпочтение кинжалу и револьверу, тогда как женщина скорее подсыплет в стакан своей жертвы порошок, пока та стоит к ней спиной. Женщина? Пока что мне на ум приходит всего одна. Небо неожиданно светлеет, солнце светит из всех сил, над городом изгибается радуга. На надгробие Габриэля садится ворон. Люди спрятали от него труп, который он бы не прочь отведать. Остается только поставить сверху кляксу помета.